Психология и учение о локализации психических функций. Смотри за текстовой комментарий 1. Правомерность и плодотворность психологического подхода к проблеме локализации вытекает из того обстоятельства, что господствующие в данную эпоху психологические воззрения всегда оказывали большое влияние на представления о локализации психических функций. Ассоциативная психология и атомистическое учение о локализации Структурная психология и тенденция современных ученых к интегративному пониманию локализации. Проблема локализации есть в сущности проблема отношения структурных и функциональных единиц в деятельности мозга. Поэтому то или иное представление о том, что локализуется, не может быть безразличным для решения вопроса о характере локализации. Наиболее прогрессивные современные учения о локализации справились с задачей, Преодолели лишь основных недостатков классического учения, но сами не смогли удовлетворительно разрешить проблему локализации психических функций главным образом из-за недостаточности применяемого име структурно-психологического анализа локализуемых функций. Мощное продвижение учения о локализации возникшее благодаря успехам гистологии Ситра архитекктоники мозга и клиники не может осуществить всех заложенных в нём возможностей из-за отсутствия соответствующей по сложности и адекватной по силе системе психологического анализ. В частности, это наиболее резко сказывается в проблеме локализации специфических человеческих областей мозга. Несовершенство дела локализационной точки зрения И недостаточность формулы мозг как целое осознаётся большинством современных исследователей. Однако применяемый ими обычно функциональный анализ, основанный на принципах структурной психологии, оказался настолько же бессильным вывести учение о локализации за пределы этой формулы, насколько он оказался плодотворным и ценным в решении первой критической части задачи, стоявшей перед новыми теориями. Преодоление атомистического учения. Структурная психология, на которой основываются новейшие теории по самому своему существу, не позволяет пойти дальше признания за каждым мозговым центром двух функций. Специфической, связанной с одним определенным видом деятельности сознания, и не специфической, связанной с любой другой деятельностью сознания. Учение Гольдштейна о фигуре и фоне. учение Лешли о специфической и неспецифической функциях зрительной коры. Смотри за текстовой комментарий второй. Это учение по существу соединяет старое классическое учение о строгом соответствии структурных и функциональных единиц, о специализации отдельных участков для определённых ограниченных функций, учение о специфической функции центров и новое де локализационное по своим тенденциям воззрение отрицающие такое соответствие и такую функциональную специализацию отдельных участков, исходящие из формулы «мозг как целое», учение о неспецифической функции центров, в отношении которой все центры эквивалентны. Таким образом, эти учения не поднимаются над обеими крайностями в теории локализации, а механически совмещают их, включая в себя все недостатки старого и нового учения. уско локализационное и антилокализационное. Это с особой силой сказывается в проблеме локализации высших психических функций, связанных со специфически человеческими областями мозга лобные и теменные доли. В этом вопросе исследователи, силы фактов, вынуждены выйти за пределы понятий структурной психологии и вводить новые психологические понятия. Учение о категориальном мышлении Гольдштейна, учение о символической функции Хеда, учение о категоризации восприятия Петсля и другие. Смотрю за текстовой комментарий 3. Однако эти психологические понятия снова сводятся теми же исследователями к основным и элементарным структурным функциям. Основная функция мозга у Гольдштейна структурирование, у Петсля или превращаются в изначальные метафизические сущности, по хэду. Таким образом, вращаясь в поручном кругу структурной психологии, учение о локализации специфически человеческих функций колеблется между полюсами крайнего натурализма и крайнего спиритуализма. Адекватная с точки зрения учения о локализации система психологического анализа, по нашему убеждению, должна быть основана на На исторической теории высших психических функций, в основе которой лежит учение о системном и смысловом строении сознания человека, учение, исходящее из признания первостепенного значения А. изменчивости межфункциональных связей и отношений, Б. образования сложных динамических систем, интегрирующих целый ряд элементарных функций, В. обобщённого отражения действительности в сознании. Все эти три момента представляют с точки зрения защищаемой нами теории самые существенные и основные, связанные в единстве особенностей человеческого осознания и являются выражением того закона, согласно которому диалетический скачок есть не только переход от неодушевленной материи к ощущению, но и переход от ощущения к мышлению. Применяемая нами в течение нескольких лет в качестве рабочей гипотезы эта теория привела нас... При исследовании ряда проблем клинической психологии к трём основным положениям касающимся проблемы локализации. Их можно в свою очередь рассматривать как рабочие гипотезы, хорошо объясняющие главнейшие из известных нам клинических фактов, относящихся к проблеме локализации и позволяющие вести экспериментальные исследования. Первый из наших выводов касается вопроса о функции целого и части в деятельности мозга. Анализ афазических, агностических и апроксических расстройств заставляет признать непригодность того разрешения вопроса о функциях целого и части, которые мы находим в учениях Гольдштейна и Лешли. Признание двойной, специфической и не специфической функции за каждым центром не в состоянии адекватно объяснить всю сложность получаемых в эксперименте фактов при названных выше расстройствах. Исследования заставляют прийти к обратному в известном смысле решению этого вопроса. Оно показывает, во-первых, что каждая специфическая функция никогда не связана с деятельностью одного какого-нибудь центра, но всегда представляет собой продукт интегральной деятельности строго дифференцированных и иерархически связанных между собой центров. Исследование показывает, во-вторых, что функция мозга как целого, служащая образованию фона, также не складывается из нерасчленённой однородной функциональной отношения совокупной деятельности всех прочих центров, а представляет собой продукт интегральной деятельности расчленённых, дифференцированных и снова иерархически объединённых между собой функций отдельных участков мозга, не участвующих нетасредственно в образовании фигуры. Таким образом, как функция целого, так и функция части в деятельности мозга не представляют собой простой, однородной, нерасчлененной функцией, которая выполняется в одном случае гомогенным функциональным отношением мозга как целым, а в другом столь же гомогенным специализированным центром. Мы находим расчленение и единство, интегрессивную деятельность центров и их функциональную дифференциацию мозга. как функции целого, так и функции части. Дифференциация и интеграция не только не исключают друг друга, но скорее предполагают одну другую и в известном отношении идут параллельно. При этом самым существенным оказывается то обстоятельство, что для разных функций следует приложить и различную структуру межцентральных отношений. Во всяком случае можно считать установленным, что отношение функции целого И функции части бывают существенно иными тогда, когда фигура в мозговой деятельности представлена высшими психическими функциями, а фон низшими, и тогда, когда наоборот, фигура представлена низшими функциями, а фон высшими. Такие явления, как автоматизированное и деавтоматизированное течение какого-либо процесса или осуществление одной и той же функции на различном уровне и тому подобное, могут получить свое предположительное объяснение с точки зрения только что описанных особенностей строения межцентральных отношений при различных формах деятельности сознания. Экспериментальные исследования, которые послужили фактическим материалом для сформулированных выше обобщений, приводят нас к двум следующим положениям. Первое. При каком-либо очаговом поражении афазии, агнозии, апраксия, все прочие функции, не связанные непосредственно с поражённым участком, страдают специфическим образом и никогда не обнаруживают равномерного снижения, как этого следовало бы ожидать согласно теории эквивалентности любых участков мозга в отношении их неспецифической функции. Второе. Одна и та же функция, не связанная с поражённым участком, Страдает также совершенно своеобразно, совершенно специфическим образом при различной локализации поражения, а не обнаруживает одинаково при различной локализации фокуса. Снижение или расстройство, как этого следовало ожидать согласно теории эквивалентности различных участков мозга, участвующих в образовании фона. Оба эти положения заставляют прийти к выводу, что функция целого организованы и построены как интегративная деятельность, в основе которой лежат сложные дифференцированные и иерархически объединённые динамические межцентральные отношения. Другой ряд экспериментальных исследований позволил нам установить следующие положения. Первое. Какая-либо сложная функция, речь, страдает при поражении какого-либо одного участка, связанного С одной частичной стороны этой функции сенсорный, моторный и мнемический всегда как целое во всех своих частях, хотя и неравномерно, что указывает на то, что нормальное функционирование такой сложной психологической системы обеспечивается не совокупностью функций специализированных участков, но единой системой центров, участвующих в образовании любой из частичных сторон данной функции. Второе Любая сложная функция, не связанная непосредственно с пораженным участком, страдает совершенно специфическим образом не только в меру снижения фона, но и как фигура при поражении ближайшим образом связанного с ней в функциональном отношении участка. Это указывает снова на то, что нормальное функционирование какой-либо сложной системы обеспечивается интегральной деятельностью определенной системы центров, в состав которой входят не только центры, непосредственно связанные с той или иной стороной данной психологической системы. Оба эти положения заставляют прийти к выводу, что функция части, как и функция целого, построена как интегративная деятельность, в основе которой лежат сложные межцентральные отношения. В то время как структурно-локализационный анализ сделал большие успехи в выделении и изучении этих сложных и иерархических межцентральных отношений, Функциональный анализ у самых передовых исследователей ограничивается до сих пор применением одних и тех же иерархически нерасчлененных функциональных понятий к деятельности как высших, так и низших центров. Эти исследователи толкуют расстройство высших в функциональном отношении центров, например, широкой зрительной сферы, ПЕЦЛЯ, с точки зрения психологии функций низших центров. узкой зрительной сферы. Структурная психология, на которую опираются эти авторы по самому существу заложенных в ней принципов, не в состоянии адекватно отобразить всю сложность и иерархичность этих межцентральных отношений. Вследствие этого исследователи не выходят за пределы чисто описательного анализа, примитивнее, сложнее, короче, длиннее и вынуждены сводить специфические функции высших центров по отношению к низшим, к торможению и высвобождению, игнорируя то новое, что вносит с собой в деятельность мозга функция каждого из этих высших центров. Высшие центры с этой точки зрения могут тормозить и сенсибилизировать деятельность низших, но не могут создать и привнести в деятельность мозга ничего принципиально нового. Наши исследования, напротив, склоняют нас к обратному допущению, именно снижение. К признанию того, что специфическая функция каждой особой межцентральной системы заключается прежде всего в обеспечении совершенно новой продуктивной, а не только тормозящей и возбуждающей деятельности низших центров, формы сознательной деятельности. Основная в специфической функции каждого высшего центра есть новый модус операнди сознания. Второй из общетеоритических выводов к которым мы пришли в результате наших экспериментальных исследований, касается вопроса о соотношении функциональных и структурных единиц при расстройствах детского развития, возникающих на основе какого-либо мозгового дефекта и при распаде каких-либо психологических систем вследствие аналогичного в отношении локализации поражения зрелого мозга. Сравнительное изучение симптоматологии психического недоразвития при том или ином дефекте мозга и патологических изменений и расстройств, возникающих на основе аналогичного в локализационном отношении поражения зрелого мозга, приводит к выводу, что аналогичная симптоматическая картина в том и другом случае может наблюдаться при различных локализованных поражениях у ребенка и взрослого. И наоборот, одинаково локализованные поражения могут привести у ребёнка и взрослого к совершенно различной симптоматической картине. С положительной стороны эти глубокие различия в последствиях одинаковых поражений при развитии и при распаде могут быть охвачены следующим общим законом. При расстройствах развития, вызванных каким-либо церебральным дефектом, при прочих равных условиях больше страдают Потенциал отношения ближайшей выше по отношению к поражённому участку центр и относительно меньше страдает ближайшей ниже по отношению к нему центр. При распаде наблюдается обратная зависимость. При поражении какого-либо центра при прочих равных условиях больше страдает ближайший к поражённому участку ниши, зависящей от него центр, и относительно меньше страдает ближайший выше по отношению к нему центр. от которого он сам находится в функциональной зависимости. Фактическое подтверждение этого закона мы находим во всех случаях врожденных или ранних детских афазий и агнозий и в случаях расстройств, наблюдающихся у детей и взрослых, в качестве последствий эпидемического энцефалита в случаях олигофрении с различной локализацией дефекта. Объяснение этой закономерности лежит в том факте, что сложные отношения Между различными церебральными системами возникают как продукт развития, и что, следовательно, в развитии мозга и функционировании зрелого мозга должна наблюдаться различная взаимная зависимость центров. Ниши центры, служащие в истории мозга предпосылками для развития функций высших центров, являющихся вследствие этого зависимыми в развитии от ниших центров, в силу закона перехода функций вверх. Семья, оказывается, в развитом и зрелом мозгу не самостоятельными, подчинёнными инстанциями, зависящими в своей деятельности от высших центров. Развитие идёт снизу вверх, а распад сверху вниз. Дополнительным фактическим подтверждением этого положения является наблюдение над компенсаторными, замещающими и обходными путями развития при наличии какого-нибудь дефекта. Эти наблюдения показывают, что в зрелом мозгу компенсаторную функцию при каком-либо дефекте принимают на себя часто высшие центры, а в развивающемся мозгу низшие по отношению к поражённому участку центры. Благодаря наличию этого закона сравнительное изучение развития и распада является в наших глазах одним из плодотворнейших методов в исследовании проблемы локализации и в частности проблемы хроногенной локализации. Последние из трёх упомянутых выше общетеоретических положений, выдвигаемых нами на основании экспериментальных исследований, касаются вопроса о некоторых особенностях локализации функций, связанных со специфическими человеческими областями мозга. Исследование афазии, агнозии и апраксии приводит нас к выводу, что в локализации этих расстройств Существенную роль играют нарушения экстрацеребральных связей в деятельности той системы центров, которая в нормальном мозгу обеспечивает правильное функционирование высших форм речи, познания и действия. Фактическим основанием для такого вывода служит наблюдение над историей развития этих высших форм деятельности сознания, которая показывает, что первоначально все эти функции выступают как тесно связанные с внешней деятельностью и лишь впоследствии как бы уходят внутрь, превращаясь во внутреннюю деятельность. Исследования компенсаторных функций, возникающих при этих расстройствах, также показывают, что объективирование расстроенной функции, вынесение ее наружу и превращение ее во внешнюю деятельность является одним из основных путей при компенсации нарушений. Зачисляемая нами система психологического анализа, которую мы применяли при исследовании проблемы локализации, предполагает коренное изменение метода психологического эксперимента. Это изменение сводится к двум основным моментам. Первое замена анализа разлагающего сложное психологическое целое на составные элементы и вследствие этого теряющего в процессе разложения целого на элементы, подлежащие объяснению свойства присущий целому как целому, анализом расчленяющим сложные целые на далее неразложимые единицы, сохраняющие в наипростейшем виде свойства, присущие целому, как известному единству. Второе, замене структурного и функционального анализа, неспособного охватить деятельность целым, межфункциональным или системным анализом, основанным на вычленении межфункциональных связей и отношений определяющих каждую данную форму деятельности. Этот метод, если его применить к клинически психологическому исследованию, позволяет: А. объяснить из одного принципа наблюдающиеся при данном расстройстве плюс и минус симптомы. Б. свести к единству, к закономерно построенной структуре все даже самые далеко отстоящие друг от друга симптомы. В. Наметить путь, ведущий от очаговых расстройств определенного рода к специфическому изменению всей личности в целом и образа ее жизни. Есть все теоретические основания для предположения, что проблема локализации не может решаться совершенно одинаковым образом для животных и человека, и что поэтому прямое перенесение данных из области экспериментов над животными с экстирпацией человека. отдельных частей мозга в область клинической разработки проблемы локализации не может привести ни к чему иному, кроме грубых ошибок. Утверждающиеся всё больше и больше в современной сравнительной психологии учения об эволюции психических способностей в животном мире по чистым и смешанным линиям заставляют склониться к мысли, что специфические для человека отношения структурных и функциональных единиц в деятельности мозга едва ли могут быть в животном мире, и что человеческий мозг обладает новым по сравнению с животным локализационным принципом, благодаря которому он и стал мозгом человека, органом человеческого сознания. Примечания диктора. Комментарий 1. Тезисы доклада, представленные на 1-й всеукраинский съезд по психоневрологии, В июне 1934 года опубликованы в книге Первый всеукраинский съезд невропатологов и психиатров. Тезисы докладов. Харьков, 1934 год. Комментарий второй. Олешле Карл. Годы жизни 1890-1958. Американский психолог, сторонник бихевиоризма. Изучал зависимость поведения от устройства мозга. Комментарий третий. Хэд Генри. Годы жизни 1861-1940. Английский невролог. Исследовал нейромеханизмы чувствительности и высших психических функций, в частности речи.